Ее никогда к этому не готовили, да никто об этом, кроме судьбы и случая, и не думал. У принцессы отсутствовало множество качеств, которые позволили бы ей и управлять страной, хотя пребывать в заблуждении, что она этим занимается для общей пользы. У Анны не было трудолюбия, честолюбия, энергии, воли. Отсутствовало умение понравиться подданным приветливостью или, наоборот, привести их в трепет грозным видом, как это успешно делал Анна Ивановна. Фельдмаршал Миних писал, что Анна по природе своей была ленива и никогда не появлялась в кабинете. «Когда я приходил по утрам с бумагами, которые требовали резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто говорила, «Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте», когда б мог царствовать сам. Далее Мених пишет то, что подтверждается другими источниками, письмами, мемуарами, даже портретами. Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идя к обедне не носила фижм, дело, как читатель понимает, совершенно недопустимое, и в таком виде появлялась публично за столом И после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами, которыми были принц, ее супруг, граф Линер, посол польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта, посол австрийского императора, ее доверенное лицо, господин Финч, английский посланник, и мой брат, барон Миних. Только в такой обстановке, дополняет сын фельдмаршала Эрнст, она бывала свободна и весела. Вечера эти проходили за закрытыми дверями в апартаментах ближайшей подруги правительницы и ее фрейлины Юлии Менгден, или, как презрительно называла ее императрица Елизавета Петровна, «Жульки». Без этой, как писали современники, пригожей собой смуглянки, Анна не могла прожить ни дня, так они были близки. Их отношения были необычайны, и на это обращали внимание. Финч, хорошо знавший всю картежную компанию, писал, что «любовь Анны к Юлии была похожа на самую пламенную любовь мужчины к женщине, что они часто спали вместе». Анна дарила Юлии бесценные подарки, в том числе полностью обставленный дом. Далее, как бы написали в прошлом веке, скромность не позволяет автору развивать эту тему. В целом Анна Леопольдовна слыла существом безобидным и добрым. Правда, как писал Манштейн, правительница любила делать добро, но вместе с тем не умела делать его кстати. Таким, как Анна, ленивым, простодушным и доверчивым людям, не место в волчьей стае политиков, где рано или поздно они теряют власть и гибнут. То, что произошло с Анной Леопольдовной, было неизбежным. Конец лета 1741 года, первого последнего лета Анны Леопольдовны, как правительницы России, прошел под звуки фанфар и салюта. В июле Анна родила второго ребенка, принцессу Екатерину, а 23 августа русские войска под командою фельдмаршала Петра Ласси наголову разбили шведскую армию под Вильманстрандом. Но уже через три месяца, ночью 25 ноября 1741 года, Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сыпуг. За ней ее сыном пришли мятежники, и вскоре их перевезли во дворец теперь же бывшей цесаревны. Новые государыни ее окружение ломали голову. Что же делать с младенцем императором и его семьей? Никто толком не знал. Впрочем, раздумья новой императрицы были недолги Радость быстрой и легкой победы кружила ей голову. Елизавете хотелось быть доброй и великодушной, и она решила попросту выслать из страны бромшвейскую фамилию. 28 ноября об этом вышел манифест, и в ту же ночь с Анной из закрытых кибиток, в которых сидели император, его родственники, приближенные а также многочисленный конвой под командованием обер оберполицмейстра Петербурга Василия Салтыкова поспешно покинул Петербург по дороге на Ревель и Ригу, то есть к западной границе России. Перед отъездом Салтыков получил особую инструкцию, согласно которой экс-императора Ивана надлежало срочно доставить в Ригу, а затем в Метаву и далее отправить в Германию.